Глава 5 Кап Магр бережет. Писать книги несложно. Надо поселить у себя в голове много разных людей, и чтобы они все рассказывали свои истории. Ага. А потом придет доктор. Ну и прекрасно. Он и так уже давно живет в моей голове. Йозеф Эммец, венгерский философ. На площади Филат подхватил его под локоть и повлек ее вдоль здания вокзала. Плохо дело. Надо не светиться, хоть на пару-тройку часов где-то залечь. Как только они своих найдут, план перехват объявят. Мне в школу надо. Стажар ужасно удивился. Ты в школу ходишь? У людей, что ли? С твоим-то рыжьем. Зачем? А экзамены? Филат презрительно фыркнул. «Вопрос на пять капов. Приобретаешь у меня талисман удачливости. Привязываешь его на ручку. Он небольшой совсем, просто шнурок с узелками. И начинаешь строчить на бланке, чего в голову взбредет. Чернила, ручки сами выпрямляются, переползают на нужные места, и все». А то некоторые две-три черточки мазюкнут, а потом заявляют, что талисман виноват, что они экзамен завалили. А ты не поленись. Нарисуй хоть бегемотика. Создай запас чернил. Один раз в жизни не пожалей себя. Талисман же тебе чернила из воздуха не вытянет. Филат дошел до края вокзального здания и выглянул из-за угла. Внезапно отпрыгнув, он схватил Еву за плечи и силой вытолкнув ее вперед, вдруг чужим с командирскими жестяными раскатами голосом рявкнул. «Эй, Максели, у девчонки рыжье! Упаковать ее!» Вытолкнутая Филатом из-за здания вокзала Ева оказалась между двумя мужчинами, для которых ее появление стало ничуть не меньшей неожиданностью. Опомнились они быстро. Один подскочил к Еве и схватил ее за руку, случайно коснувшись притаившегося под курткой кота-шмеля. Что было дальше, Ева не поняла, но Магзель с воплем отдернул руку. Второй бросил в Еву скомканный носовой платок. Развернувшись в воздухе, платок превратился в грубое холщовое покрывало, которое должно было захлестнуть Еву, но налетевший порыв ветра отнес его в сторону. Мазнув девушку по щеке, покрывало опутало самого Магзеля, и, превращенный в огромный кокон, он забарахтался на асфальте. Увидев, что промахнулся, первый Магзель выхватил из воздуха блестящее блюдо, и оно вдруг стало выпуклым щитом. Магзель начал теснить им Еву к стене вокзала, но у него за спиной мелькнул коварный стажар – Он театрально раскинул руки с разведенными пальцами и резко свел их вместе. Воздух тонко и жалобно свистнул флейтой пиколо и жестяное колено водосточной трубы, сорвавшись с высот Ленинградского вокзала, ударило в центр вскинутого щита. За первым коленом полетели и другие. Ева ящеркой метнулась вдоль стены вокзала. Она еще не укрылась, А по щиту вслед за трубами уже барабанили острые, невесть откуда взявшиеся, штырьки от электросварки. Спасаясь от них, Макзель опустился на одно колено и прикрыл щитом голову. Сверху, хлопая листами, летело кровельное железо. Со всех сторон тяжело катились крышки канализационных люков, их было не меньше сотни. В одно мгновение герой со щитом превратился в огромную кучу металлолома и исчез из виду. Рядом с Евой кто-то хрюкнул от смеха. Филат сидел на асфальте и тряся головой переводил дыхание. 40 капов и 52 едва выговорил он. Итог 92 капа. Мамочки, я ухлопал двух магзелей, потратив всего 92 капа. Ты гад, гад, гад, закричала Ева. Стажар перестал смеяться. «Почему, гад?» – спросил он с жаждой самопознания. «Вытолкнул меня к этим!» «А что мне оставалось? Нас всего пара шагов разделяла а ты так ужасно светишь рожьем, ты его даже не прячешь!» «Я не умею!» «Вот, не умеешь!» Грохот, наконец, затих. Последний припозднившийся люк не докатился до кучи, и, закрутившись, мирно улегся на асфальте. Огромная куча железа, а немного в стороне барахтающийся вполне себе целый кокон. Маг смотрел на Еву злобными глазами и во всем случившемся с ним явно обвинял ее. — Как ты это устроил? — спросила Ева, возвращаясь к Филату. — Боевое искусство стажаров. Одержать победу, истратив очень мало магии. Все, что надо, поймать чужую магию в момент ее зарождения и чуть-чуть подправить. Как? Очень просто. Например, я знал, что у них платок. магзели всегда его носит. Любимое их средство задержания. Думаешь, зачем я тебя вытолкнул? Мне нужно было, чтобы ты оказалась между ними, потому что платок я мог отклонить совсем немного. Помнишь порыв ветра? А щит? Щит... Это их новая технология. Отражает всю магию. Атаковать щит бесполезно, и поэтому я просто придал ему новые свойства. Точнее, одно единственное, и то временно на несколько секунд. свойство притягивать металлы. Это стоило мне 52 капа. Очень слабая магия. И что? Все железо в городе собралось на эту слабую магию? Ну, во-первых, не в городе. А во-вторых, своя же магия щита и создала магнитную силу. Сам щит подтаскивал железо, и сам же от себя защищался. Недоработанный артефакт, между нами говоря. Но я понимаю их технические проблемы. Если бы Магзели сделали щит экранированным вообще от всего, тогда бы он элементарно залип в пространстве. Потому что поди отличи, где просто воздух, где легкий ветерок, а где атакующий ураган. Филат вскинул голову, к чему-то прислушиваясь. «Нам пора. Шагай спокойно, по сторонам не глазей. Взглядом ни с кем не встречайся. Иди уверенно. Представь, что у тебя есть некая цель, допустим, успеть в камеру хранения, а все остальные тебе только мешают. Вдруг они тоже в камеру хранения займут очередь перед тобой и устроят скандал, что на их чемодане муха посидела. Подозревай их. Держи эту цель в голове. Представляй. У всякого добропорядочного обывателя всегда есть такая близкая цель. Она отпечатывается во всей фигуре, и Макзели издали понимает, что человек не шатается, а куда-то там спешит. Он потянул Еву за руку. Площадь они пересекли наискосок, петляя между такси. Из такси выгружались люди, хватали чемоданы. Задние машины нетерпеливо сигналили, никто ни на кого не обращал внимания. Они почти дошли до моста, когда стажар опять забил тревогу. — У нас сложности, — быстро шепнул он Еве. — А теперь попытайся не обижаться. — На что? — На меня. И он сильно дернул ее за сережку. У Евы слезы из глаз брызнули. Она взвыла и бросилась на Филата с кулаками. Тот защищался, уклоняясь от ее ударов, и, пытаясь успокоить, выставлял ладони. — Прохожие оглядывались на них с возмущением, некоторые явно прикидывали, не разнять ли их. Но нападала девушка, а парень скакал миролюбивым зайчиком и явно потешался. «А ну стоп! Мир, мир, мир! Ты мне чуть палец не вывихнула! Это что еще за фокусы?» Неожиданно крикнул Филат, и Ева отпрянула, потому что голос, которым он это крикнул, был женским, высоким. Более того, это был ее собственный голос. «Вот!» похвалил Филат все тем же украденным голосом. — Больше колотить меня не надо. Ты все отлично сыграл. Арматур Малай-Тимир-Батыр мало-мало проехал. — Какой арматур? — машина синюю видела? Ева смутно припомнила, что пока она колотила стажара, мимо медленно проехала легковушка с привязанной к верхнему багажнику детской ванночкой. — Машину с ванночкой? С какой ванночкой? Какую машину? машину Это макзели чесались с телепатическим сканером. А блокироваться ты не умеешь, все мысли наружу. Вот и пришлось притвориться, что ты устраиваешь мне семейную сцену. Вещь, конечно, неприятная, но с точки зрения телепатического сканера невинная. Тут он закашлялся, и Ева узнала кашель своей мамы. Голоса и звуки стажар подделывал легко. Без растягивания рта и заметного напряжения горла. Филат воспроизводил их, как птицы, которая вообще не видят разницы между голосом человека, гудком паровоза, скрипом двери и собачьим лаем. «Откуда ты знаешь, как кашляет моя мама?» – спросил Ева. «Услышал мельком, когда под вашими окнами ходил. А к передразниванию у меня с детства дар» ответил Филат и, без усилия, как шелуху, отбросив чужой голос, вернулся к собственному. «Уходим быстро». «Никуда я с тобой не пойду», — упрямо сказала Ева. Филат драматично вскинул руки. «Как это не пойдешь? Ты еще спасибо скажи, что я с тобой вожусь, только подумай, во что ты меня впутала. Мало того, что четырех Магзелей упаковала, ты еще им карманы пропылесосила. Я? А кто, не я же?» Кого они видели? Тебя. Я остался за кадром. Кого паутиной подцепили? Тебя. Желудь? Чей в кармане? Твой. Рыжье? У кого? У тебя. Я-то тут при чем? У меня магии меньше, чем у наврожденной феи, не отведавшей еще цветочной пыльцы. Ну все, если помощь не нужна, тогда пока. И Филат небрежно пошел, сунув руки в карманы. Ева, опомнившись, догнала его. Я с тобой. Прекрасно. «Теперь под мост. Ставим себя на их место». Сбежала девчонка с рыжьем, ухлопала четверых. Какой будет их ответный ход? «Эй, неправда!» — возмутилась Ева. «Привыкай. У Магзелей правды нет, есть факты. Первым делом подтянут силы и отцепят площадь. Кого-то пошлют проверять электрички, кого-то в метро». Внезапно Филат поймал Еву под локоть, заставив ее обогнуть тумбу с театральными афишами. «Зачем?» – задыхаясь от быстрой ходьбы, выдохнула Ева. «Как зачем? Посмотри на афишу. И что?» «Внимательнее посмотри!» Спектакль назывался «Чудес не бывает». И тут же сами факты доказывали обратное. Лицо с бумажной афиши ерзало глазками по улице. Не бойся, он только вблизи видит, и с чего учадили. афиша оживили и шпионить заставили. — Сколько ж магров надо было ухнуть? Филат покачал головой. — И тот пост у турникетов? Целых пять макзелей, там обычно и одного не стоит. Кому-то ты очень насолила, вот только интересно кому. Рыжья-то у тебя не особо много. Филат цокнул языком и вдруг потянул Еву направо к магазину с зеркальной витриной. «Давай мы тебе внешность слегка подправим». Конечно, серьезные магии, которые выше четвертого уровня, тебя и под мороком увидят, но против афиши и прочей мелочевки сработает на ура. Он еще только обещал а из кармана уже была извлечена грязная соломенная шляпа с цветочками, крошечные, не больше рублевой монеты. Стажар подул на шляпу, заставив ее увеличиться, после чего нахлобучил ее Еве на голову. Вот теперь вы красавица. Очень-очень вам -очень, идет. Еще бы шарфик добавить, лучше всего светленький, сказал он листивым женским голосом, явно украденному какой-то продавщице Филат развернул его за плечи и придвинул к зеркальной витрине. Ева увидела мощную, как ярмарочный борец, старуху, ярко накрашенную, недовольную всем своим видом сообщающую «Сегодня я никого еще не разорвала в клочья». Ой, мама! Какая же это мама? В том магическом магазине, где я это выменял, на шляпке было написано «Кошмарапа». Баба-яга, стало быть. Вот теперь пусть афишки тебя сколько угодно разглядывают, а мы прорываемся к Кызыл-Майдану. Куда-куда? Ты что, не местная? Кызыл-Майдан — Красная площадь. Но на сам Кызыл-Майдан нам не надо, нам поближе в тихую пристань. Филат перестал играть с голосами и стал серьезным. Местечко, конечно, сомнительное. Зато туда Магзели меньше, чем отрядом не суются, да и то нечасто. А что это за тихая пристань? Трактир один для своих. Надеюсь, меня там не забыли. Тут недалеко, на Сретенке. Далековато. Мы по-умному срежем через старую пушкарскую слободу. Артиллерии, фузелеры там проживали и пороховые мастера. А уж вдовы пушкарские. Это отдельная тема. В сказках стажарских о них рассказывается, знаешь, что такое вдова пушкаря? Это царь-пушка, да еще умноженная на царь-колокол. Пушкари вечно глухие были, с ними потихому нельзя, так что вдовы у них шепотом скажут, свечки гаснут. Выражение лица у Филата стало восхищенное, даже просветленное. вспомнилось ему мама-стажарка, праправнучка пушкарской вдовы, И как она открывала голосом форточки, а уж чашки, которые она бросала в стену, не осколками падали, а рассыпались в пыль. «А через слободку, стало быть, к купцу Малюшину в тихую пристань», — продолжал Филат. «Сретенка, дом 9. Меблированные комнаты, торговые лавки, аптека и трактир». «Не знаешь Малюшина? Он, правда, умер лет двести назад» так что теперь его редко, когда встретишь. Поняв, что жизнь никогда уже не будет прежней, Ева издала долгий воющий звук. Стажар внимательно прислушался к ее вою. — У тебя часом оборотней не было в роду. Уж больно натуралистично воешь. Ты не бойся сознаться. Мы стажары по легенде от Киркопов свою историю ведем. Был такой народец который у Геракла палецу и шкуру немейского льва одолжил. Геракл обозлился, в погоню кинулся, чуть их всех не перебил. А я так думаю, что смотреть Гераклу лучше надо было. Наверняка где-то в траве монетка медная лежала или огрызок, а он так сразу руки распускать нехорошо. Так это ведь давно было. Давно. Но все это в стажарских сказках осталось. А вот, к примеру, Карл Великий... Ну, в честь которого все правители стали называться королями, был очень толстый. Но тогда большой живот был настолько в диковинку, что женщина, едва увидев толстого мужчину, сразу в него влюблялась. Думала, может, раз он такой толстый, то и я с голоду не помру, и детишки как-нибудь прокормятся. И вот он, этот Карл, Настолько часто ел, что даже ночью у его кровати стоял золотой кубок с вином, и на серебряном блюде лежал кусок жирного мяса. И тут однажды он просыпается, начинает шарить и видит, что блюда с кубком исчезли, а на их месте стоит деревянная миска с вареным горохом и горшочек с чистой водой. Ну, разве не прелесть? За водой-то стажаром шут знает, куда бегать пришлось. Беседуя с Евой, Филат задумчиво поглядывал на нее, Соображал, решал для себя, сомневался, словно усматривал в Еве что-то очень его интересующее, но вместе с тем и не знал, как к этому подступиться. «Ножками-ножками работаем, стажара ноги кормят», — приговаривал он. Ева стажаром не была, и его скорость выдерживала с трудом. Филат ловко петлял между домами предпочитая тихие переулки оживленным улицам. Если где-то попадался забор, он не смущался и быстро, раньше, чем Ева успевала испугаться, почти перебрасывал ее через него, потом и сам перебирался. В худых руках его таилась сила железа. Карабкался он с легкостью необыкновенной. Где можно было зацепиться хотя бы пальцем, он тут же цеплялся, перехватывался и карабкался дальше – а уж прыгучестью обладал кошачьей. На преграды выше своего роста заскакивал, просто коснувшись их рукой. Но сам Филат был собой недоволен. Ослаб я как-то. Год в ларце скверная штука. Устала? Потерпи еще чуть-чуть. Перемахнем на ту сторону строительного котлована, дальше легонькая двухметровая стеночка, и мы почти на месте. Так... Пара-тройка улиц. Давай подсажу. Как упадешь, вопи. Упав, его действительно завопила и сразу тревожно вскинула глаза. С ближайшей остановки на нее изумленно глазели человек 10 Толкнув Филата локтем, она незаметно показала ему на них. На нас смотрят. Еще бы. Притворяются, будто никогда не видели бабульку, спрыгивающую с забора. Они нас фотографируют? — Человека под мороком фотографировать бесполезно. Ну ладно, если тебя все это напрягает, давай поймаем такси. Осматриваясь, Филат двинулся по улице, внимательно разглядывая столбы. — Что ты делаешь? Разве такси не через приложение заказывают? — спросил Ева. — Через приложение заказывают не такое такси. Наши ищут иначе. На одном из столбов Обнаружился знак, который Ева поначалу приняла за сварочный шов. Стажар коснулся его пальцем. — Ишь ты, Не чистит его, грязью забрызгала. Никто работать не хочет, — сказал он и сунул грязный палец в рот. Этот способ стерилизации предметов казался ему самым надежным. Не прошло и минуты, как откуда-то вынырнул невероятный Рыдван. Желтого цвета. С обычными для такси шашечками, но без стекол и без колес. Отсутствие колес ничуть не мешало рыдвану лихо входить в повороты. Задние двери, утраченные в уличных боях, у него были приделаны от другой машины Таксист открывать двери не стал и просто вытек через лобовое стекло. Ева едва не ухнула. Перед ней был джин. — Куда едем? — Сретенка девять. Таксист пожевал губами. — Сретенка. Далеко, брат. Два магра, брат. — Один магр. Не зеленью, а рыжьем. Платит она, — сказал Филат негромко. Таксист искоса взглянул на Еву, что-то углядел и очень оживился. — Договорились, брат. Такой хороший большой мама за пятьдесят капов довезу. По рукам, брат? — Идет, — кивнул стажар, и его рука провалилась в мягкую и бесплотную руку Джина. Джин подобострастно распахнул двери. Ева и Филат расположились на заднем сиденье. Внутри такси выглядело тоже не слишком презентабельно. Двери оказались искореженные и обугленные, а из прожженного сиденья торчали пружины. — Что с Макшиной? — спросил Филат. беда Бэ-да. — много, брат. Макшина старый. Джин плюхнулся за руль и погнал. Летел он как на пожар. Большинство перекрестков не переезжало, а со страшным грохотом перескакивал. Удар об асфальт всякий раз швырял Еву и стажара вперед. Ева уже сомневалась, что добираться на такси было хорошей идеей. Лучше через заборчики попрыгать. Разницы почти нет. Только там ты сам прыгаешь, а тут тебя без подготовки швыряют. — А почему никто не замечает, что мы без колес? — шепотом спросила Ева. — Морок? — пояснил стажар. Он восседал рядом с Евой, как божок с лицом, сообщающим миру «Красиво жить не запретишь». Джин повернул к ним голову. Один его глаз переполз на затылок, продолжая следить за дорогой. «А это брат, мои дети, брат», — сообщил он и ткнул пальцем в снимок, прикрепленный на приборной панели. Ева попыталась сосчитать детей, но сбилась на шестом десятке. Малютки-джины напоминали крошечные привидения. Белые шарики с неоформившимися из облака вылепленными лицами. — А сколько у вас детей? — спросила Ева робко. — Двести, сестра, — сказал джин самодовольно. — Но я недавно жена сестра. Я сестра еще молодой. — Ты что, не знала? — шепнул Филат. — Джины... Восточные элементали воздуха. Джинчики рождаются на свет крошечные, чуть больше фасолина, а потом быстро растут. Такси пронеслось через переулок, шахматным конем перепрыгнуло пару перекрестков и остановилось, врезавшись в одну из припаркованных машин. Джин сильно не заморачивался торможением. «Приехали, брат, с Ретанка». «Огромное спасибо», — сказал стажар. «Ева, коснись его руки и подумай, пятьдесят капов!» Таксист сокнул языком. «Нет, сестра, не пойдет, быстро довез, не думай, пятьдесят капов, больше думай!» «Ну, хорошо, Ева, подумай, один магр!» Джин ухмыльнулся. «Нет, сестра, не думай, один магр, больше думай, сильно много думай, сестра!» Куда уж больше, возмутился Филат. Мы договаривались на магр, а вы сказали 50 капов. Правильно, брат, 50 капов, охотно согласился Джин. Но не за весь путь, брат. 50 капов это чтобы сесть. А чтобы ехать это другое. С тебя 40 магр рыжьем, сестра. Что? вскипел стажар. «Да за сорок магров можно половину твоей машины купить!» «Поджему полмашины!» «Всю макшину можно, брат! У меня макшин плохой!» «Но мы так договорились, брат!» — спокойно сказал Джин. 40 магров рыжьем за проезд!» «Тогда мы вообще не заплатим!» — вспылил Филат. «Ева, уходим!» Он попытался открыть дверь, но та не поддалась. Так вот почему двери изнутри такие искорёженные. Они были явно не первыми пассажирами, старающимися отсюда выбраться. «Бесполезно, брат», — сочувственно сказал Джин. «Полный магический блокировка, брат. Хоть тараном бей, брат». Физиономия у него была торжествующая. Рот, нос и оба глаза сползлись в одну кучку. «Прекрасно, брат», — сказал Филат. «Нас не выпускают из таксиева «Мы здесь поселяемся!» Джин пожал плечами. «Сколько угодно, брат. Хоть на месяц. Только за отдельную плату, брат. 100 магров в день. И рыжье запрошено, брат. Вы нарушаете закон. Ай-яй!» Стажар в последний раз врезал по двери локтем и задумался. Джин самодовольно скалился. «Ты тоже нарушаешь закон, брат!» — сказал Филат. Джин вздохнул, раздувшись в маленькое облако. «Что делать, брат?» «У меня дэти много», — сказал он. «Ладно», — кивнул стажар. «Я понял, якорный бабай. Ты думаешь, ты самый хитрый?» «Прекрасно. Ева, ари я принцесса, меня похитили. Запомнила? ари вон туда, в оповещатель». Он показал на большое, словно из воска вылепленное ухо на приборной панели Джина. Джин торопливо попытался накинуть на ухо тряпку. "Какое такое, принцесса? Нет тут никакой принцессы. Никто тебе не поверит, сестра." «Какая разница, поверит или нет? Когда Ева начнет вопить, сработают оповещающее заклинания, будет зафиксировано обращение, и обязательно пришлют экипаж на проверку. А это международным скандалом пахнет. Кстати, твое корыто давно проходило осмотр Талисманы подвязаны, правильно?» Ева набрала в легкие воздуха, но Филат легонько нажал ей пальцем на руку, чтобы повременило. И Ева сразу же вспомнил что они и сами скрываются, причем рискуют куда больше, чем джин. Однако таксист этого не знал и был склонен пойти на мировую. «Зачем ругаешься, брат? Зачем обижаешь? Плати два магра и иди!» Следуя указаниям стажара, Ева коснулся руки таксиста. Запястье у джина было воздушное, но все же ощутимое, будто погружаешь пальцы в липкий кисель. «Сосредоточься!» — Ничего представлять не надо, просто думай. — Два магра, — послушно подумала Ева и почувствовала, как из ее пальцев в джина перетекла желтая капля. — Спасибо, сестра. Деткам, сестра. Много детков у меня, — умиленно сказал джин, и двери такси распахнулись. — Если нужно будет куда поехать, зовите. «Абу Али Хусейн ибн Ибрахим Аль-Хайям ан-Нишапури!» — крикнул он им, высовывая голову из макшины. «Ага, по пятьдесят капов за метр!» — сказал стажар. «Нет, брат, уже дешево будет. Договоримся, брат. Счастлива сестра!» «Не свети так рыжьем!» — крикнул Абу Али Хусейн, И такси умчалось, совершая невероятные прыжки через мешающие ему автомобили. Теперь, когда пассажиров не было, Абу Али вообще с Макшиной не церемонился. Магия машины заключалась явно не в тех ее частях, которые можно испортить или разбить. Ох, опять чуть не влип в историю, покачав головой, сказал стажар, «С джинами все непросто». Пообещают не убивать тебя, а потом скинут с ковра самолета. Нарушат клятву. Почему? Они обещали не убивать, а про не скидывать с ковра речи не было. Убила тебя земля. Или обещают не проливать кровь и тут же утопят. В общем, Восток, дело тонкое. — В ларец тебя тоже джин засунул? — спросила ела — Засунул-то джин «Да открыл его, нет, Джин!» — непонятно объяснил стажар. «А каково это сидеть в ларце?» Филат подвигал губами. «Время проходит, как длинная размазанная ночь, и физически ты не меняешься. Что-то такое бредится, словно тебя кто-то напугал, ты в ужасе восклицаешь «Ох-ох-ох!» А это все тянется, тянется до бесконечности». А когда, наконец, доходишь до Ахох, то уже все. Ларец открыт, и ты на свободе. Ты видел все, что было в вагоне? Кое-что видел, а потом сразу спрятался. Неохотно ответил стажар и заметно помрачнел. День был теплый. На новой детской площадке недалеко от Сретенского монастыря носилась детская мелочь. Рядом на лавке дремал... Смешной старичок в яркой лыжной шапочке. Один мальчик закричал приятелям. — Давай вампиров! Я всех кусаю, а вы убегаете! Старичок в лыжной шапочке открыл глаза и, поморщившись, спросил. — Господа, а нельзя поиграть во что-нибудь здоровое? В салки, в вышибалы кирпичами на худой конец покидаться. Что ж вас тянет на все такое маргинальное? Дети тревожно покосились на него и на всякий случай отбежали. — Какой дед интересный! — шепнул Ева. — Да, неплохой. Он завязал, — рассеянно ответил Филат. — Завязал? С чем завязал? — С прошлым. Они с Дракулой вместе начинали, но потом разошлись дорожки. Вначале этот дедок лавку мясную открыл. Это где-то при царе Борисе было. Потом в петровские времена занялся помидорами. Они тогда в новинку были. Это он первым в Россию помидоры привез и моду на них ввел. Они тогда назывались помодоро, золотое яблоко или яблоко любви. Делали из них приворотные зелья. Считалось, что невозможно не влюбиться в женщину, которая накормила тебя помидорами, а цветок помидора приколола на платье. Ева с тревогой взглянула на старичка. Тот, почувствовав ее взгляд, привстал и приветливо улыбнулся, продемонстрировав желтоватые зубы, из которых глазные выглядели заметно белее. Ева в ответ улыбнулась ему тоже. «Правильно все сделала» шепнул Филат, незаметно стиснув ей руку выше локтя. Прямо учить ничему не надо. Когда мы улыбаемся, мы показываем противнику, что у нас тоже имеются зубы, и мы тоже можем кусаться. Мол, лучше будем друзьями. Старичок, видно, тоже истолковал улыбку Евы в таком же стажарском смысле, потому что галантно раскланился, шаркнув по песочку ножкой. Тут надо не забыть, что дело происходило на детской площадке, и вокруг бегали хорошо упитанные, в вампиров играющие дети. Кивнув старичку, Филат потащил его по направлению к ближайшему дому. Закругленный угол этого дома смело нарушал всякую строительную геометрию, выступая как нос корабля. Дом был подобен Титанику, громадному, не затонувшему, Невесть какими волнами, занесенному в центр сухопутной Москвы. Круглые иллюминаторы стали полукруглыми частыми окнами. Железные бока окаменели, пароходные трубы превратились в кирпичные. «Ул Сретенка, девять», – прочитала Ева на синей вывеске. «А там, куда мы идем, вампиры есть?» – спросила она мнительно. «Вряд ли». Хозяин тихой пристани на дух их не переносит. Какая-то запутанная семейная история с покусанными родственниками. Вон значок, видишь? Филат кивнул на едва заметный знак в арке, нанесенный из баллончика. Знак походил на головку чеснока. Это означает, что упырям вход воспрещен. Но они все равно временами заходят поскандалить. Мол, нетолерантный подход, предвзятые отношения и все такое... Такие битвы тогда начинаются, вся с ретенка ходуном ходит. Видишь? Филат ткнул пальцем в водосточную трубу, из которой был выгрозен, это было ясно по отпечатавшимся зубам, приличный кусок. Чем ближе подходил Филат к дому, Титанику, тем озабоченнее становился. «Погоди, давай пару минут посидим. Тревожусь я за тебя». У тебя вроде рыжье есть, но ты ведь не маг. Больно уж странно себя ведешь и ничегошеньки не знаешь. Место, где стажар предлагал посидеть, было укромное. Крошечная скамеечка, сваренная неизвестным умельцем из железнодорожных рельсов. Располагалась она метрах в 30 от дома «Титаника». Рельсы были холодные и мокрые. Ева открыла рюкзак, мучительно прикинула, на какой из учебников сесть, и выбрала алгебру. Стажар уселся рядом, вытянув ноги. Ноги у него были худющие. Вытертые на коленях джинсы пузырились и не отличались чистотой. — Чутье у меня на это дело, стажарское чутье. Рыжье у тебя интересное. С потолка такое не падает. «Где Нады было?» – спросил Филат. Под мышкой у Евы шевельнулся кот-ошмель. шмель «Нигде, – с вызовом ответил Ева. «Не знаю или не скажу. Ладно, дело личное. Все имеют право на тайну. Я в электричке тебя видел и знаю, что ты не с этими, то есть не с пламелем и от Магзелей бегаешь». Это мне понравилось. Хорошо, когда человек сам за себя и никому не верит. Стажер взглянул на закругленный дом. «Слушай, местечко тут аховое. Ты держись со мной рядом и помалкивай. Морок у тебя хороший, отпугивающий, с истерическим оттенком. магией ниже четвертого уровня его не просветит а которые повыше, те, если и просветят, помалкивать будут, приглядываться». Народ тут осторожный. Элементали нейтралитет держат, сказочники тоже. Они, если и увидят, что в тебе, Магзелем докладывать не станут. Им что Магзели, что люди без разницы. Они в наши разборки не встревают, как мы не встревали бы в разборке мух и, допустим, комаров. Понимаешь? Нет. Кто такие сказочники? Русалки и феи. Лешие, кентавры, дриады, домовые и прочие антропоморфные, которые раньше нас появились в эпоху молодого мира, они настолько древние, что им отдельных людей даже особого смысла запоминать нет. У нас слишком быстро меняются поколения. Разве что какой-то слишком уж интересный человек. А элементали кто такие? О, элементали целая куча. Духи и стихий. Обычно выделяют духов воздуха, огня, земли, воды, но на самом деле существует еще плазма, звук, молния, свет. Тут лучше не вникать, все равно не разберешься. Например, элементали воздуха. Они есть? Ты их сам только что назвал. А что такое воздух? Нету никакого воздуха. Филат вскинул руку, загибая пальцы. Пальцы у него были сильные, длинные, но сомнительной чистоты и с обкусанными ногтями. Воздух – это, вспомнить бы, 21% кислорода, 78% азота, 1% аргона и полпроцента углекислого газа. И вот какой-нибудь элементаль, допустим, повелевает азотом. Другой пытается рулить аргоном, а третий – кислородом. Конечно, всем кислородом он повелевать не может. Один дух, в смысле, у него на это магии бы не хватило. Какая у него сила? Ну, магров в 300 примерно. На 300 магров можно испортить погоду над какой-нибудь деревней, но на город уже сил не хватит. Ясно? Ела вежливо замычало. Мычание звук универсальный. Его можно истолковать в самом разном смысле. Опять же, например, Элементаль кислорода, он, получается, к воздуху приписан, раз кислород, а в воде H2O кислорода, что нет, значит, он, получается, и по ведомству воды проходит, а огонь ему для реакции кислород не нужен. А водородные элементали эти вообще из стекла в тихом омуте. Сидят такие тихие-тихие, пальцем в носу ковыряют, а чуть что, начинают всех запугивать водородной бомбой. Внезапно Филат замолчал и напрягся. К дому номер девять по Сретенке, раскачиваясь, приближался странный тип. Был он огромного роста, очень плотный, земля под ним содрогалась. Порыв ветра распахнул его расстегнутый плащ, и Ева увидела тело из красной глины. Внутри глины различался еще один силуэт, как бы человек изо льда. Внутри ледяного человека, примерно на уровне его грудной клетки, помещался маленький силуэт человека. Этот был уже ничем не заполнен, и грудь гиганта зияла пустотой. Великан дошел до антикварного магазина, крошечного, занимающего буквально одну комнату на первом этаже, Быстро оглянулся, что-то сделал с дверью и исчез. Ева дико уставилась на Филата. Ты видел? Ага, кивнул он. Прям без морока шастает. Хотя, думаю, морок у него все же имеется, которые совсем без магии и не сказочники, те его обычным человеком увидят. Кто это? Албыч. Личность уникальная. Голем, потерявший душу. Слышала что-то про големов. Ева вспомнила гиганта в электричке, мраморную голову которого расколол пламель. Даже видела. Атланты разве не големы? Атланты — големы для армейских и полицейских нужд. Албыч умнее любого из них в сотню раз да и магии в нем гораздо больше. А зачем изначально лепили големов? для совершения какой-либо разовой миссии разрушить стену города раскидать неприятельское войско голема не боятся стрелы пуль первое время главную миссию голема записывали прямо у него на лбу а когда миссия была выполнена голем рассыпался на части спросил его что-то смутно припоминая поначалу так и было а потом госмагов задушила жаба И это правила стали хитро обходить. Чтобы голем не рассыпался, в голову ему вкладывали бумажку с текстом, а на бумажке писали что-то абстрактное. Такое дело, которое нельзя выполнить целиком и полностью. Ну, там, мой труд – Родину защищать. Не защитить, а именно защищать. Пойди пойми, выполнил ты миссию, или можно еще маленько позащищать. Но с Албычем тут все сложнее – Он не голем, а какой? Единственный в своем роде. Обычные големы туповаты, но не Албыч. Албыча кто-то сделал много лет назад. Многие говорят, что фазоноль, хотя прямых свидетельств нет. По лицу Филата прошла тень какой-то давней тревоги. Албыч трехконтурный голем. Снаружи он из глины, внутри голем из льда. Это дает ему интеллект. Все ледяные существа имеют способности к математике. Строение кристаллов – сложнейшие формулы, это им как семечки щелкать. А лед не растает? Пока, как видишь, не растаял. И третий контур внутри Албыча – это огненный человек. Это его душа. Но там ничего нет. Да, душа потерялась, причем уже давно. Албыч ходит и ее ищет. А пока что он без души, и связываться с ним тебе не советую. Опасный очень тип, сильный и умный. Магзели давно к нему подбираются, да все впустую. «А для какой цели был сотворен Албыч?» – спросил Ева. «Быстро схватываешь. А вот не знаю». «Ну, может, Фазаноль знает, если правда, что он его сотворил». Хотя, видишь, за 200 лет Албыч так и не выполнил свою цель. То ли цель слишком большая, то ли что-то пошло не так, когда потерялась душа. Это единственный в мире голем с душой, хотя и потерянный. А буквы на лбу нельзя прочитать? Буквы на лбу давно уж писать перестали. Некоторые, правда, голему татуировку какую-нибудь за ухом сделают мелко а порой напишут непонятное пророчества «Этот голем задует солнце», и несчастный голем, все на свете перепутав, всю жизнь бегает за Пушкиным и дует на него, потому что Пушкин — солнце русской поэзии. «Кто такой Фазаноль?» — спросила Ева. И сразу же почувствовала, что последний вопрос был лишним. Стажар тревожно оглянулся, проверяя, не стоит ли кто за спиной. Потом стал грызть ногти. Ну, что за детский сад? Раз уж взяли тебя героем, так будь хоть в привычках своих величествен. Фазаноль. У него огромные запасы желтой магии. Колоссальные. Его и ищут, конечно, но вряд ли когда-нибудь найдут. А откуда он взялся? По слухам, Фазаноль родился в западных губерниях Российской империи лет около двухсот назад. Детство провел, как положено, всем злодеям. Не кушал кашку, огорчал маму, дергал кошек за хвост. Потом подрос и стал сидеть в отцовской лавке. Отец чем-то приторговывал, что-то менял, вроде даже скупал, краденое. А однажды, неизвестно как, Фазаноль получил очень много желтой магии. Говорят, он слился с титаном или с какой-то древней магической тварью. То ли он ее убил, то ли как-то иначе. Тут никто ничего не знает. С этого мгновения сын лавочника просто исчез. «Желтая магия – это рыжье?» – спросил Ева. «Само собой. Его извлекают из магических существ. Рыжье – это их жизненные силы. Когда животное тебя любит, оно радостно делится этими силами и само не ослабляется. Ну, вроде как солнце, отдающее свой свет. Или как шерсть у овцы. Ее стригут, но овца от этого не сильно страдает. А вот когда ты животному враг, тут они рыжье обычно не отдают. Их надо убить, ранить, всячески ослабить. Вроде как сдирать шерсть вместе со шкурой. И так долго бедолаг преследовали и убивали, что они уже человеку не верят. Прячутся, нападают первыми. Драконы выдыхают огонь. Кто как может. Ева кивнула, что-то уже начинало складываться. А откуда вообще взялась желтая магия? Желтая магия. Магия молодого мира. Первомира? Да, вроде этого. Вспомни греческие мифы. А ведь это еще отголосок. Когда появились греки, чудеса уже шли на убыль, магия иссякла. Но и тогда еще оставались титаны, циклопы, горгоны, стоглавые чудища, сто руки и сто ноги, и какие угодно. А до этого что творилось в молодом мире? Представить себе, боюсь, какая-нибудь скромненькая с виду зверушка могла выпустить пятиметровый фонтан плазмы, после чего скромно спрятаться под листик. Стажар в восторге подпрыгнул, забыв, что сваренная из рельсов скамейка скользкая. Съехал с неё свалился на спину, но и на асфальте продолжал радостно говорить. И главное, до сих пор непонятно, откуда магия бралась. Ну, что сила первотворения, это ясно, но вот как она распространялась? Одни считают ее остаточной энергией создания молодой земли, другие, что тут как-то замешаны вулканы, потому что многие чудища именно из недр прорываются. Третьи говорят, что магия выступала по утрам как роса. Мелкими такими каплями и были эти капли повсюду. Миллиарды капель. Они испарялись, смешивались со всей остальной водой, включались во всеобщие круговороты, таким образом наполняли землю чудесами – Потом уж не знаю, по какой причине, все стало оскудевать. И теперь магии не так уж и много. Ее приходится буквально наскребать по каплям. От того и слова «кап» – минимальная единица измерения магии. Филат поерзал лопатками и забрался на лавочку. Например, чтобы поднять вон ту бумажку, он кивнул на обертку от шоколадки, которую ветер толчками двигал по улице, «мне нужно потратить пять капов». — Это не очень много, но лучше я подойду и подниму ее рукой, потому что пословицу знаешь? — Копейка рубль бережет. — Это у вас. У нас кап магр бережет. Но суть ясна. — А чтобы поднять вон ту машину, сколько нужно капов? — спросила Ева, кивнув на припаркованную легковушку. — Капов? Вот уже не капов, думаю, магров 5 в одном магре 100 капов. Так что машинами шевариться удовольствие дорогое, да и запреты опять же не стоит лишний раз к себе внимание привлекать. Людям потом, правда, память подправляют, но это большая возня. То есть магры это деньги. И деньги и не деньги. Это измерители мощности магии. Но одновременно как бы и деньги, потому что их можно передавать друг другу. Например, ты могла бы передать мне свое рыжье чисто теоретически. Филат кашлянул с преувеличенной застенчивостью. Всякое магическое действие сколько-то стоит, продолжал он. Вскипятить холодную воду до состояния горячей примерно 9 капов. Это если стакан. На чайник потратишь гораздо больше. Поэтому мы магию бережем и пользуемся обычным электричеством. А телепортация? Запрещена и надежно блокирована. Слишком много магов гибло. Так что все либо ходят ножками, либо летают на всяких штуках. То есть любой, у кого есть рыжье, преступник? Филат недовольно дернул подбородком. Тут... Какая история? Я же сказал, что рыжьё – энергия первотворения, полученная от магических существ. Да. Вот. Чем меньше магических существ какого-либо вида сохранилось, тем больше в них магии. Например, в самом последнем исландском драконе магии будет очень много. Если же это какой-нибудь распространённый дракон, например, китайский ленточный «Рыжья в нем меньше, потому что оно распределено по всем существам его вида. Если ты убьешь ленточного дракона, магия просто уйдет к его братьям, и все». «Зачем убивать? А сами они не поделятся?» Стажар хмуро взглянул на Еву. «С тобой, возможно. У тебя дар. Но все же драконы большой щедростью не отличаются». И отдаст он далеко не все, что у него есть, и поэтому для получения рыжья магических животных нередко убивают, причем не сразу, потому что магия может уйти к другим, а извлекают магию по капле еще при его жизни. А когда не останется ни одного капа, существо погибает. Тут как с природой, можно вылавливать каждый год по тысяче рыб, давать озеру восстановиться и так много лет подряд, а можно... Сразу поймать сто тысяч, вычерпать всю ряску, продать весь песок, и после этого в озере даже малька не останется. Вот у нас, сожри их, дохлый хмырь, чаще выбирают второй способ. — А какой магией можно пользоваться? — спросил Ева. — Зеленью. Зеленую магию дают магические растения. Мандрагора, например, или слизь трава. Слизь трава – одно из названий алтея. Еще его называют просверняк, проскурняк, просвирка, калачики, собачья рожа. Есть и редкие, совершенно уникальные, многие считаются вымершими. Цветок кадупул, цветок клюв попугая, нефритовая лоза, гибралтарская смолевка, пуйя рамонда. Чем реже растение, тем больше магров оно дает. Правда, в некоторых случаях ждать приходится долго, слизь трава уже через полгода какие-то капы даст, а какая-нибудь сосна мафусаил или ель старый тико 5000 лет расти будет, пока хоть что-то получишь. Правда, там уже не кап, там больше. А если, допустим, вырастить целое поле слизь травы или нефритовой лозы? Спросил Ева. Филат фыркнул. Думаешь, ты первая догадалась. Так примерно и делают. Только когда чего-то слишком много, капов получаешь меньше. Опять же, зеленая магия, она все-таки похуже рыжья. Требуется ее больше, и многие магические техники работают только с рыжьем. Они, конечно, запретные, эти техники, но... Филат красноречиво качнул в воздухе рукой. Да и техник этих такое количество. Голову сломаешь. Это только в ваших фильмах все просто. Я люблю их смотреть и ржать. Волшебной палочкой взмахнул, заклинание сказал. Иногда еще про руны вспомнят. А что, не работает? Есть и такие варианты, только это как пальцем небо закрыть. Заклинание — это что? Вербальная магия. Волшебная палочка — накапливающий артефакт. Танец «Призывание дождя» – танцевально-обрядовая магия. Есть еще магия вампиров, сказочников, магия элементалей. Она вся разная. Как разная, когда она только желтая или зеленая? Это да, но источники магии и сама магия – разные вещи. Вот, допустим, волшебное ружье. Допустим, это артефакт невиннейшей зеленой магии. Висит себя на стене и никого не трогает. Форма передачи энергии – Выстрел и пуля. Пуля попала в цель, магия израсходовалась, но в мире что-то изменилось. Например, соседка превратилась в кактус, что, кстати, незаконно, так как она может зацвести, принять участие в размножении и испортить породу кактусов. Последние фразы стажар произносил рассеянно, думая о чем-то другом. И, как бывало у него в минуты рассеянности, Голос скользил, становясь то хриплом, то тонким какие-то люди и маги, некогда ему встречавшиеся, мелькали в мыслях, перетасовываясь, как карты в колоде. Он вспоминал их и невольно, незаметно для себя поддразнивал. «Слушай, Ева, я совсем забыл. Как же я пойду в трактир, когда я все докапы истратил? Там это мигом просекут и нас не пустят. Дай мне, Магров, пятьдесят». А как я тебе их дам? Да все так же, как в такси. Коснись моего пульса и подумай про пятьдесят магров. Стажар быстро коснулся рукой ее запястья. Ева почувствовала, как от нее к нему перетекает что-то невидимое. Филат зажмурился и кончик носа у него порозовел. Ну все, теперь идем, сказал он. Место, где стажар предлагал посидеть, было укромное.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 поднять вон ту машину сколько нужно капов спросила его кивнув на припаркованную легковушку капов тут уже не капов думаю магров 5 в одном магре 100 капов так что машинами швыятся удовольствие дорогое да и запреты опять же не стоит лишний раз к себе внимание привлекать людям потом правда память подправляют но это большая возня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 Он вспоминал их и невольно, незаметно для себя поддразнивал. — Слушай, Ева, я совсем забыл. Как же я пойду в трактир, когда я все до капы истратил? Там это мигом просекут и нас не пустят. Дай мне, Магров, 50 А как я тебе их дам? — Да все так же, как в такси. Коснись моего пульса и подумай про 50 Магров.